Часть восьмая. Утром Артур отправился на север, и больше мы не получали о нем вестей. Нинян ходил слегка ошарашенный отчасти, я думаю, своей вещи силы, отчасти же моим видимым самоотречением. Сам же, я, признаюсь, не знал, что и подумать. Я понимал, что находился в тот день где-то на самой грани болезненного помрачения, моего давнего, отравного недуга. Но и после прихода Артура, после того, как он послушался, нинянова пророчества, мне все равно ничего не открылось, ни в подтверждение, ни в опровержение. И все же в эти благодатные солнечные дни я ощущал спокойствие и как бы покорность. Я словно наблюдал за тенью от дальних плывущих облаков, которая сползает с одного поля и накрывает другое. Мне мягко и неназойливо открылось, в какой стороне теперь лежит счастье, и я все выполнил. Мальчика Ниняна подготовил для ролик которую некогда играл сам, а себя — для будущего, издавна предугаданного, теперь же ясно видимого и больше не пугающего, наоборот, манящего, как манит звери зимняя спячка. Нинян еще больше прежнего замкнулся в себе. Несколько раз ночью, лежа без сна, я слышал, как он украдкой спускался в сад, тихо проходил между деревьями, и, стремглав, как отпущенный на свободу молодое животное сбегал вниз под откос на дорогу. Как-то я даже попробовал последовать за ним магическим зрением, но он, верно, нарочно постарался отвести мне глаза, и я ничего не увидел, кроме дороги, уводящей к острову, и маленькой фигурки, которая убегала, убегала от меня, теряя за стеной тумана. Меня не смущало, что у него есть свои секреты, как не смущали и долгие его разговоры с Морой где-нибудь в кладовой или на кухне. Мое общество всегда было не акти каким веселым, а с возрастом я и вовсе превратился в скучного молчуна. И только радовался, что у них нашлись общие молодые интересы и что они скрашивают друг другу жизнь у меня в услужении. Ибо их жизнь была служением. Мальчик трудился у меня как раб. Таков уж закон любви. Любя, так горячо желая, чтобы любимое существо достигло вершин, что не щадишь его ни в чем. А что я любил Нинеана, в этом уже не было сомнений. Я видел в нем себя и в нем искал продолжение своей жизни. До тех пор, пока король будет нуждаться в магическом оке и в совете королевского прорицателя, он всегда найдет его под рукой, как свой верный меч. Однажды ветреным апрельским вечером Мы развели в очаге жаркий огонь и сидели, греясь и с пламенем. Ниньян расположился на своем всегдашнем месте на коврике, подперев подбородок кулаком и сощурив на огонь серые глаза. Вскоре на бледном его лице выступил пот. Отблеск очага обвел сиянием нежные черты, на черных ресницах залучились радужные капельки. Я, как стало для меня обыкновением, засмотрелся на него вместо того, чтобы самому искать в пламени магическую силу. В душе у меня совмещалось глубокое удовлетворение и мучительная, тревожная любовь. Я сам не понимал ее противоречивой природы и не имел власти ее умерить. Да я и не пытался, усвоив уроки прошлого. Пусть все идет, как идет, лишь бы не причинить вреда мальчику. А в этом я, мне казалось, мог на себя положиться. В лице его я заметил перемену, что-то как в зеркале, мимолетно отразилось на нем. Страдание, горе, печаль. Пот затекал в глаза, но мальчик не сморгнул ни разу. Пора было мне присоединиться к нему. Я отвел взгляд от его лица и уставился в огонь. И сразу увидел Артура. Он сидел на белом коне у самой кромки моря. Береговая отмель покрыта галечником а вверху на скале башня, которую я сразу узнал. Это приморская твердыня Регида, охраняющая устье реки и Туны. Смеркалась, на штормовом небе громоздились бастионы синих туч, под ними отсвечивало серое море. Пенные валы шипя налетали на камни и взметывались ввысь, чтобы так же шипя просочиться по мокрому галичнику обратно. Белый скакун стоял недвижно, кружево морской пены обвивало ему копыта, ветер раздувал гриву и серый плащ Артура, а белые конские бока лоснились. Казалось, этот всадник вышел прямо из пучины моря. Перед Артуром стоял какой-то человек, по виду крестьянин, и что-то озабоченно говорил, указывая рукой в море. Король обернулся и посмотрел туда, куда указывал крестьянин, поднеся ладонь к козырьком глазам. Я увидел то, на что он смотрел. Далеко у горизонта в море плясал огонек. Король задал вопрос, крестьянин ответил и опять указал теперь в сторону берега. Король кивнул, передал их что-то тому в руку, потом повернул коня и поскакал по приморской дороге. И сквозь сгустившийся туман я увидел ратников, скакавших за ним следом. Прежде чем туман все затянул, я успел заметить, как в больницах башни на скале зажглись огни. Я снова очутился в озаренной огнем комнате и увидел, что Ниньян возвратился в нее еще прежде меня. Он сидел, скорчившись перед очагом, обхватив голову руками. «Ниньян — Ниньян! Он не пошевелился, только еле заметно качнул головой. Я переждал минуту или две и протянул ему питье, которое теперь всегда держал под рукой. — На! Выпей. Он сделал глоток, другой, поблагодарил меня взглядом, но не произнес ни слова. Я молча наблюдал за ним. Потом сказал. Итак, король достиг берегов и Туны и узнал о пиратах. Теперь он переночует в Приморской башне, Регида. А утром, можно не сомневаться, настигнет Хевеля. В чем же дело? Артур невредим, видение твое подтвердилось, и все, что он задумал, будет осуществлено по-прежнему в ответ ни слова, и только этот исполненный отчаянный взгляд. Я поспешил сказать «Ну-ну, Ниньян, не убивайся так. Для Артура это дело мелкое. Единственное, о чем ему следует позаботиться, — это как покарать Хевеля, да чтобы не оскорбились его братья. Да и это не представит трудности. Хевель уже давно, как говорится, плюнул в отцовский очаг и занялся злодействами на свой страх и риск. Так что даже если старый Кау еще жив, едва ли он примет это близко к сердцу, а что до его старших сыновей, то они узнав о смерти Хевеля, только вздохнут с облегчением. И если же ты видел беду несчастье, уже строже добавил я, то тем более не должен отмалчиваться. Что это было? Смерть Кау. Но ее и так ожидают со дня на день. Чья же тогда? Морганы, сестры короля? или графа эктора нет голос его прозвучал странно словно порыв ветра с песком ударил в певучие струны короля я даже не видел выходит ты ничего не видел не огорчайся ниня она это бывает вспомни в прошлый раз это случилось даже со мной будут дни когда как ты не напрягайся тебе ничего не откроется Я ведь говорил тебе, надо терпеливо ждать милости от Бога. Он сам избирает вещи срок, а не мы. Нинян потряс головой. Не в этом дело. Видение мне было, но Верховного Короля я не видел. Совсем другое. Тогда скажи мне... Опять этот отчаянный взгляд. Не могу. Послушай, друг... Как не тебе выбирать твои видения, так же не тебе решать, рассказывать их или нет. Настанет, быть может, время, когда ты в королевских дворцах будешь сам судить, о чем говорить, а о чем промолчать. Но сегодня, здесь, ты расскажешь мне все, что увидишь. Я не могу. Я переждал минуту. Ну, хорошо. Ответь на вопрос. Ты видел образы в пламени? Да. И они как-то противоречили твоему прежнему видению или тому, что видел я? Нет. В таком случае, если ты молчишь из страха передо мной, если ты боишься, что я почему-нибудь рассержусь, перед тобой я никогда не испытываю страха. Раз так, — терпеливо убеждал я его, — нет совершенно никаких причин тебе хранить молчание, наоборот. Как ни посмотри, ты обязан сказать мне, что ты видел. Может быть, это вовсе не так страшно, как ты думаешь. Ты мог неправильно понять. Это тебе не приходило в голову?» В его взгляде вспыхнула надежда, чтобы тут же погаснуть. Нинян нерешительно набрал в грудь воздуха. Я уже подумал, что он заговорит, но он только прикусил губу и не нарушил молчание. «Может быть, это мою смерть он увидел?» — мелькнула у меня мысль. Я наклонился к нему, взял в ладони его лицо, заставил его посмотреть мне в глаза. нинян Ты думаешь, я не смогу побывать там, где сейчас был ты? Неужели ты заставишь меня напрягаться и тратить силы, вместо того, чтобы поступить по моему слову? Ну, скажи мне, что ты видел в пламени? Он облизнул пересохшие губы и проговорил шепотом, словно его страшили звуки. Ты знал, что бедуир на этот раз не сопровождает Верховного Короля? Что он остался в Камелоте? Нет, но об этом легко догадаться. Ведь король должен был оставить кого-то, сторожить дворец и охранять королеву. Вот это я и видел. Он опять облизнул губы. Бедуиров Камелоте с королевой. Они были... По-моему, они... Я разжал ладони, и он поспешил снова опустить голову, отведя свой взгляд от моего. И я докончила за него, потому что конец его сбивчивых речей... Мог быть только один. Любят друг друга. Да, мне кажется. То есть я это знаю точно. Он заговорил теперь горячо, недоуменно. Мерлин, как она может? После всего, что было. После всего, что он для нее сделал. Этот случай с Мельвасом. Все знают, что там произошло. А Бедуир, Как он мог предать своего короля? Но королева, женщина. И чтобы посмотрела в сторону от такого супруга, от такого короля, Если бы можно было не поверить этому видению. Но я знаю, оно было истинным. Он глядел на меня еще расширенными после транса глазами. Мерлин, во имя Бога, что нам делать? Я медленно ответил. Пока еще не знаю. Но не думай теперь об этом, если можешь. Это бремя ты не должен брать на себя вместе со мною. Ты ему скажешь. А как ты думаешь? Я его слуга. Он снова прикусил губу и уставился в огонь на этот раз. Не видя, я знал ничего. Лицо у него было бледное, страдальческое. Я помню, меня удивило, что он больше винил Гвиневеру за слабость, чем бедуира за предательство. Помолчав, он тихо сказал. — Как ему скажешь такое? — Пока не знаю, время научит. Он поднял голову. — Ты не удивлен? Это прозвучало как обвинение. — Нет. Мне кажется, я знал еще с той ночи на озере, когда он поплыл к дому Мельваса и после, когда он был болен, и она за ним ходила. Теперь я вспоминаю, когда она только приехала в Кайрлион, бедуиры Бедуир изо всех рыцарей один не смотрел на нее, и она тоже не поднимала на него глаз. Наверное, они тогда уже это почувствовали, на пути из Северного Уэльса, до того, как она увидела короля. Я добавил, и можно сказать, мне было предупреждение много лет тому назад, когда они оба были детьми, и женщина еще не встала между ними и не привнесла смятения в их жизни, как это свойственно женскому полу. Он резко встал, проговорил «Я иду спать» и покинул меня. Оставшись один, я снова погрузился взором в пламя и сразу же увидел их. Они стояли на западной террасе, где я беседовал с Артуром. Теперь весь дворец скрывала темнота, только смутно мерцали в вышине звезды, и между катками, в которых росли розовые кусты, протянулся луч от горящей лампы. Они стояли недвижно и молчали. Только пальцы их были сплетены, и глаза смотрели в глаза с безумным волнением. У нее вид был испуганный, на щеках блестели слезы. Его лицо выражало покорность судьбе, беспомощность перед белой тенью. Любовь, захватившая их в свои лапы, Была жестокой любовью, но я понял, что ни он, ни она до сих пор не пожертвовали ради нее своей верностью. Я смотрел и сострадал, а потом отвел взгляд от горящих поленев и оставил любящих наедине.